Она моей богиня песня, загадочная, как луна, так свежий ветер, холодна ее любовь. Я пью до одна, забей не страсти, с ней окунаюсь я. Несчастье в счастье ведет она меня. Сумные в мне дарит и кромешный мрак. Фонтаны счастья и печали враг. Она чиста, как небо, как ночь ее душа, Таинственно с холодным снегом но все же горяча. Я отдаю ей всю любовь свою, Дарю ей ласку, нежность, ее боготворю. Не с ней бывает грустно, бывает как в раю, В любви ее то пусто, то в страсти с ней горю. А если она плачет, души с ней плачу я, Ей грустно, это значит, что в том вина моя. Звезда, что мне укажет, пусть не страсть и не уснуть Но не в этом суть, опасная и обворожительна, как ртуть В глазах ее я вижу млечный путь Забвение сладкой боли, лечет меня Снимая все пароли, становится моя Надежду она дарит и в конце тоннеля свет И в этой жизни знает на любой вопрос ответ Она чиста как небо, как мой Ее душа, таинственно, с холодным снегом все же горяча. Она затми все звезды своей красотой, ее печали слезы. Есть тяжелый мой, а я дарю ей всю любовь свою, лаская и целуя, ее боготворю, Хочу скорее к ней сильнее ее обнять. Она моя звезда, она умеет ждать.